Глава 6 Неприятно осознавать, что круг твоих врагов гораздо шире, чем ты могла предположить. Но в этом есть нечто положительное, меньше иллюзий и ненужных эмоций. Некоторое время Саша молчала, уйдя в себя. Пока, наконец, не услышала. «Что будешь делать с порошком?» Ей вдруг показалось, что голос «Б» звучит не в сознании, а наяву. Потом поняла, что это просто такой эффект. Она вздохнула и проговорила. «А что сделала Луан, если, конечно, ей посылали это средство?» и повернулась к мужчине лицом. Он выдержал её взгляд. И вообще, моментами ей казалось, что он обычный мужчина, воин, солдат со своими нерушимыми понятиями о чести. Так почему же демон? Но об этом спрашивать, конечно же, было неуместно. «Да», — кивнул он. Когда император наказал Луан, мать прислала ей записку и средства, вызывающие рвоту и боли в животе. «Зачем?» От неё хотели, чтобы она объявила себя беременной. Лекаря семья собиралась подкупить. «Вот как», — нахмурилась Саша. «И что, Луан?» «Императрица приняла средства». «И как? Удалось умилостивить мужа?» Бэй качнул головой. «Нет. К ней прислали только одного лекаря. Все остальные были у Джиао, который...» Он помедлил. «Не здоровилась». «Значит, я не буду принимать это», — сказала Саша. Уничтожить пакетик с порошком было несложно. Она просто бросила его на угли жаровни, однако этим не ограничилась. Ей давно уже казалось, что семье Гу, если они хотят удержаться у власти и не допустить усиления дома Ньян, следует пошевелиться, а не только доставать её своими требованиями. «Я хочу написать письмо отцу Луан», — сказала она. «Это допустимо?» «Да», — безэмоционально произнёс Бэй. «Но если императрица захочет сделать это официально, послание прежде прочтёт Цензор, потом цань гуань советник И только после этого оно попадёт на стол к императору, и если император соизволит и поставит малую печать, письмо будет отправлено». Этот вариант отпадал сразу. Оставалось только подкупом через слуг, но это тоже было опасно. Если за ней следят, то такое послание перехватят сразу. «А если я напишу прошение, чтобы ко мне прислали мою младшую сестру?» «Это выход, госпожа», — проговорил Бэй. «Но ты должна понимать, незамужняя девушка из знатной семьи, вошедшая в запретный город, останется там навсегда». Неожиданно и неприятно. Ещё ты должна понимать, что младшая сестра Луан с большой вероятностью может стать наложницей. И в этом случае противостояние между вами будет не менее жестоким, чем с Джиао. Когда на кону корона, родственные узы ничего не значат. Для семьи Гу не будет иметь значения, какая именно из дочерей станет императрицей. Высокие отношения. «Но я могу просить, чтобы ко мне допустили мать Луан», сказала Саша. «Да, это возможно». Голос Б прозвучал в сознании, а сам страж внезапно застыл и как будто ушёл в себя, прислушиваясь к чему-то. В этот момент в покое поскреблась служанка. «Войди», — сказала Саша. Девушка проскользнула внутрь, озираясь и кланяясь до земли, и проговорила. «Госпожа, к вам пожаловала государыня, вдовствующая императрица». Саша застыла. Но ведь в прежнем сценарии не было такого. Похоже, прошлое меняется с каждой её попыткой что-то изменить. Вдовствующая императрица Джао вошла в покои. Женщина с круглым, слегка дутловатым лицом, вероятно, в молодости она была редкой красавицей. Она и сейчас явилась во всём великолепии, в золоте и драгоценных камнях, с высокой прической и в короне. Её тёмно-вишнёвое платье всё горело драгоценной вышивкой, словно павлинье перо. Саша поднялась с места и склонилась перед свекровью, но не слишком низко, как положено по статусу. «Приветствую государуню, вдовствующую императрицу!» Луан была супруга императора Гуауэя, но положение матери императора выше. «Прошу, государыня, присядьте и выпейте чаю», — проговорила она и подала знак служанкам. Джао холодно кивнула, прошлась хозяйским взглядом по убранству комнаты и прошествовала к возвышению, на котором располагалось домашнее подобие трона. Оперлась на подоконник и спросила. «Чем ты была занята?» Чуть поодаль за маленьким низким столиком были разложены письменные принадлежности, Вдовствующая императрица взяла чашку чая и уставилась на неё как сфинкс. Вообще-то Саша собиралась писать прошение, чтобы к ней допустили мать Луан, но сейчас вдруг поняла, что об этом лучше помалкивать, склонила голову и проговорила. «Хотела написать прошение вам». «Мне?» — накрашенные губы императрицы матери искривились. «И зачем?» «Я не могу покидать своих покоев». «Именно», — перебила её Джао. «Об этом я хотела поговорить». «Так-то ты чтишь волю своего супруга-императора? Он попросил тебя от такой малости позаботиться о его наложнице. А ты?» Саша отвела взгляд, чувствуя, что ещё немного и выскажет этой молодящейся старухе всё, что о ней думает. Но нельзя. Потому сдержалась. «Моя госпожа, я старалась». Устроила приём в саду и лично распорядилась выделить наложницы Джиао, лучшие меха и ткани из кладовых. Потом посмотрела старухе в глаза и сказала но кто-то старается нести разлад». «Конечно!» — Джао подалась вперёд. «Ты пригласила на свой приём всё отребье, а люди завистливы. Наложница императора может быть уже беременна, а ты подвергла её опасности». «Так вот откуда ветер дует. Император только переспал с этой Джао, а они уже надеются, что это будет новый наследный принц? Это разом помогло оценить расклад сил. Семья Гу очень сильна». Без боя не уступит семье Ньян свои позиции. Вдовствующая императрица хорошо понимает и опасается кровопролития. А вот если бы у императора был ещё один сын, которого бы он назначил наследником, это могло бы решить проблему. Хотелось послать старуху, но сейчас нарываться не стоило. Прошу простить меня. Некоторое время царило молчание, потом императрица-мать проговорила, пытливо на неё взглянув. О чем ты хотела писать прошение?» всё-таки опасаются семьи Гу, которая стоит за Луан. Саша решила пока что отвести подозрение и не угрожать прямо. «Государыня», — начала она, — «я переживаю за наследного принца. Он ещё очень мал и часто болеет. Я просила императора устроить покой наследного принца рядом с моими, чтобы я могла заботиться о здоровье Тай Цзэ Очень нехорошая усмешка обозначилась на губах матери императора. «Да, я пришла ещё и об этом поговорить. С этого дня...» О здоровье наследного принца буду заботиться я». Это был выпад. Болезненный и сильный, потому что неожиданный. Саша ощутила, как комок ярости подкатывает горлу «Значит, её обложили со всех сторон и не оставили ни шанса? Чёрта с два. Она не собиралась сдаваться». Мозг сейчас работал как часы, быстро просчитывая варианты. И да, она заметила парочку неувязок. Первое и главное состояло в том, что вдовствующая императрица явилась к ней сама. С какой целью? Если таков приказ императора, её бы просто поставили в известность и сделала бы это прислуга. Но нет. Джао явилась сюда лично, чтобы прощупать почву, продавить её и запугать. Значит, не так уж уверена в успехе. И ясно почему. Семья Гу, которая стоит за Луан. Здесь, во дворце, они могут интриговать, запугивать, шельмовать, даже получить перевес — Но за его пределами силы Гулао Севана хватит, чтобы утопить в крови попытки семьи Ньян захватить власть. Об этом знает муж Луан, император, и об этом знает императрица-мать. Гуао может сколько угодно прятать свои истинные намерения, но намерения Джао Саша сейчас видела ясно. Ей страшно лезть в прямую конфронтацию, и она пришла сюда оценить силы Луан. Значит, с ней можно торговаться». Саша выдержала паузу и произнесла, склонив голову на бок. «Конечно. Кто позаботится о здоровье сына лучше, чем мать?» Нечто странное отразилось у Джао во взгляде, не такой реакции от Луан ожидали. Саше вспомнилась одна историческая драма. Там не было глупых шуточек и сантиментов, зато борьба за власть была со всей жестокостью и грязью. И вот да, некоторые приёмы подчерпнуть оттуда было очень кстати. Она продолжила медовым голосом. «А вдовствующая императрица — мать всего народа». «Хм-м-м», спесиво хмыкнула Джао, всем своим видом показывая, мол, «довольно, заканчивай». А Саша ещё и не начинала. «Но», — проговорила она, многозначительно понизив голос, «у императора, да хранит его небо долгие годы, много врагов, а наследный принц ещё мал и слаб. Что будет, если наследный принц вдруг серьёзно заболеет? Или с ним случится ещё что-то нехорошее? Кого в первую очередь обвинят? Вдовствующая императрица изменилась в лице, ноздри раздулись. «Ты говоришь это мне? Обвиняешь?» Её молчаливые служанки зыркнули на них и застыли, в воздухе повисло напряжение. «Я? Ни в коем случае. Простите недостойную, если мне не удалось правильно выразить свою мысль. Что ты хочешь этим сказать?» Теперь императрица-мать сидела с поджатыми губами и вовсе не была так спокойна. Глаза бегали. Просто если нечто подобное произойдёт по случайности, не дойдут ли до народа сведения в искажённом виде? Ведь у императора много врагов и снаружи, и внутри страны может начаться смута. Саша выждала, когда до свекрови дойдёт масштаб проблем, и потом прозрачно намекнула. Сейчас трудные времена. А в трудные времена семья Гу, моя семья, всегда защищала интересы династии. И вы, как императрица-мать, должны понимать, что интересы династии важнее дел Гарема. «Должна же ей быть хоть какая польза от отталченной и прожорливой семьи Луан?» Несколько секунд звенела пауза, наконец Джао процедила. «Что ж, я тебя поняла. Я очень рада, Ваше Величество. И постараюсь уговорить государя смягчить твое наказание. Благодарю вдовствующую императрицу», — Саша низко склонилась. А та встала, резко взмахнув длинными рукавами, расшитыми диковинными фениксами, и ушла. «Что скажешь, Бэй?» — спросила Саша, когда вдовствующая императрица вышла. Личный страж повернулся к ней и некоторое время молчал, потом тряхнул головой и как бы нехотя отвёл взгляд и проговорил. «Госпожа, ты хорошо держалась сегодня». Ей тоже так казалось. Однако в его интонации угадывалось пресловутое «но». «Договаривай, Бэй». «Но ты фактически объявила Джао войну. Она не простит тебе, что ты видела её поражение». «Затаится будет искать способ подловить тебя. Будь предельно осторожна. Ты знаешь, чем опасен хотя бы один неверный шаг. Но у меня есть ещё два шанса. Это ведь как в компьютерной игре. Две жизни — ещё шанс в запасе. Значит, пока есть возможность, нужно изучить все нюансы, чтобы иметь полный расклад сил врага». «Есть, да», — мужчина выпрямился. «Ты хотела знать. Слушай, я не могу открыть тебе будущее, потому что выбор делаешь только ты» но я могу предположить наиболее вероятный путь, по которому пойдёт император». «Хорошо, я слушаю». «Гуауэй давно тяготится постоянной опекой со стороны твоего отца. А в последнее время нажим только усилился. Гулаус Иван влиятелен и властолюбив. Он метит высоко и намерен делиться властью. Поэтому, если не подчинит себя императора, он будет стремиться заменить его». Мужчина говорил сухо, без эмоций, просто констатировал факт, А Сашу Мороз по коже пробирал. Быть регентом при наследном принце больше всего устраивает отца императрицы Луан, твоего отца-госпожа. Император прекрасно понимает это. Гуаоэй тоже властолюбив, но он слаб и внушаем. При этом болезненно самолюбив и мстителен, как бывают самолюбивы и мстительные люди слабые. Общеизвестно, что под предлогом защиты династии Гулаус Иван стягивает к столице войска «И прости меня, императрица». Но наследный принц в глазах твоего мужа-императора прежде всего козырь семьи Гу. И если ему будут внушать, что «Но он мой сын», вырвалось у Саши. Бэй некоторое время молча смотрел на неё, как будто впервые увидел. Потом неожиданно глубоко вдохнул и отвернулся. Видно было, как ходуном ходит мощная грудная клетка мужчины. Сейчас он был похож на человека более чем когда-либо. С минуту висело молчание, а она осмысливала то, что узнала. Открытие было неприятным. Используя силу семьи Лоан, она только увеличивает опасность, грозящую наследному принцу. Получалось выход один — хватать ребёнка и бежать к чёртовой матери из этого мрачного дворца. «Послушай, Бэй», — сказала она, — «а мы могли бы бежать?» Личный страж качнул головой и медленно выдохнул. «Это возможно, но крайне сложно выполнить. Тебе понадобятся тени, тайная стража семьи Гу, но вряд ли твой отец согласится». Тебе придется обратиться. Закончить он не успел.